Ещё в доме было всё тихо, а он уж сбегал к повару на кухне и узнал, что к обеду заказано. На горячее – щи свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено. На холодное – полоток солёный, да сбоку две пары котлеточек. На жаркое – баранину, да сбоку четыре бекасика. На пирожное – малиновый пирог со сливками. «Вчерашний суп, полоток и баранина – это брат по стылому», – сказал он повару. Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут. Это как будет угодно, маменьке, сударь. эхма а было время, что я и дупелей едал. Едал, братец. Однажды с поручиком Гримыкиным даже на пари пробился, что с ряду пятнадцать дупелей съем, и выиграл. Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог. А теперь опять бы покушали, не даст. А чего бы, кажется, жалеть? Дупель птица вольная. Не кормить ее, не смотреть за ней. Сама на свой счет живет. И дупель не купленный, и баран не купленный. А вот, поди, ты, знает ведьма, что дупель вкуснее баранины. Ну и не даст. сгнои и не даст. А на завтрак что заказано? Печенка заказано, грибы в сметане сочни.